Глава 26. шестая. «Самоэль. Я еще не до конца свыкся с мыслью, что разговариваю с кошкой, а она уже утверждает, что поможет мне выиграть спор. Это шутка?» Я потрясенно уставился на фамильяра. «Нет. Хази была предельно серьёзна. Зачем тебе это?» «Подозрительно прищурился. Какой твой интерес?» Хази фыркнула и нервно дернула хвостом. «А разве иметь в должниках будущего владыку недостаточный интерес?» «Я могу просто отдать тысячу золотых и проиграть спор», скрестил руки на груди, отслеживая эмоции кошки. «Но мы оба знаем, что ты этого не сделаешь», — хитро прищурилась она. «Иначе бы так не психанул вчера, увидев Лилит в объятиях Руара». Так что без моей помощи, шансов у тебя, кот наплакал. Напоминание поцелуя Лилит с герцогом заставило сущность встрепенуться. Сам не понимаю, почему так реагирую, ведь мне должно быть абсолютно безразлично, с кем милуется ведьма. А еще сильно задевало, что даже кошка не верила в меня. Да любая готова прыгнуть ко мне в постель, стоит только поманить кончиком хвоста. Запальчиво выдал я. «После всех гадостей, что ты ей сделал, для того, чтобы Лилит оказалась в твоей постели, придется ее оглушить и связать», — отбрила Хази. «Она тебя ненавидит», — озвучила она то, что я больше всего боялся услышать. Сердце болезненно жалось. «Сам не понимаю, почему все мое напускное спокойствие летит темным в бездну, когда дело касается Лилит». «А вот ты в своих чувствах к ней...» Я вижу, так и не определился, — добавила кошка, сканируя меня янтарным взглядом. Тогда тем более проще откупиться и выйти из спора. И снова уступить Руару? Столько лет старался доказать, что ты лучше него, а сейчас сдашься, не попытавшись? Да, я разочарована. А что я могу сделать? — выкрикнул в отчаянии. Да, ты права. Мы сразу не с того с Лилит начали. Она меня вывела из себя. Я сорвался, наговорил гадостей. После заставил ее год котлы отмывать, и не только. У нее очень много причин меня ненавидеть. И как это исправить за месяц? — А ты пробовал извиниться? — Извиниться? — удивился я. — Просто извиниться? — У тебя со слухом проблемы? Может, к Хирону сходишь? — Да, просто извиниться для начала. И как ты себе это представляешь? Подхожу я к ведьме с букетом белых роз, встаю на колени и прошу прощения, а она на радостях, теряя на ходу трусики, прыгает в мою постель, так? Хази издала странный булькающий звук, будто подавилась комком шерсти. «Прежде всего, забудь про спор, словно его и не было». «Представь, что тебе нужно отбить понравившуюся девушку у другого парня. Девушку, знающую тебя только с самой худшей стороны. Но у тебя есть и другая, которой она не видела. Покажи ей лучшего, Самаэля, Сделай так, чтобы она тебя заметила». «И как это сделать?» «Во-первых, прими душ. От тебя воняет гном ей самогонкой, словно ты ее вместе с ними варил». «Скривилась кошка». А после найди Лилит и попроси прощения. Но я не умею. Я никогда раньше ни у кого не просил прощения. Придется импровизировать, — вильнула она хвостом. Кстати, пришли кого-нибудь привести это. Она указала лапкой на разрушенную комнату. В порядок. И не забудь заказать мне домик из журнала «Мой фамильяр». Выпуск 28, страница 16, артикул 3209. Доставка из второго мира по предоплате бесплатно. Комендант при моем появлении схватился за сердце. Даже если и удивился просьбе доставить домик для кошки, вида не подал. Заодно у него я узнал, в какой комнате живет Лилит, как и то, что со второго курса к ней никого не подселяли. «Это мне на руку, ведь я не хотел, чтобы кто-то еще стал свидетелем моего позора. А в том, что обязательно облажаюсь с извинениями, я был уверен. Ничего, Самаэль, ты будущий владыка и должен уметь справляться даже с такими вещами, а уж тем более признавать свои ошибки». Ведьмы в комнате не оказалось. Прислонившись спиной к двери, я достал связной артефакт и открыл чат. «Да, обсуждали исключительно мои вчерашние приключения». Надеюсь, Лилит нет в чате, или, по крайней мере, она его не читает. Стоило подумать о ведьме, как мне почудился ее голос в конце коридора. Сердце пустилось галопом, и едва не рухнуло с обрыва в пропасть, когда я разобрал второй. Руар. Что он делает в женском общежитии? Когда увидел этих двоих в спальне герцога, я не поверил словам Лилит, что они пара. Даже несмотря на их поцелуй, от воспоминания о котором едва не вырвалась наружу ипостась. Они о чем-то увлеченно беседовали и меня не замечали. Лилит, пытаясь что-то доказать Руару, забавно хмурила носик, а я не мог оторвать от нее взгляда. «Привет», — поздоровался я, смотря прямо на ведьму, игнорируя Руара. «Что ты здесь делаешь?» — нахмурилась Лилит. «Мы можем поговорить?» «Наедине». Последнее сказал, обращаясь к Эртруару. Лилит переглянула с Руаром и прикусила нижнюю губу. «Хорошо, подожди здесь», — согласилась она, после чего скрылась в своей комнате вместе с демоном, а меня оставила в коридоре, захлопнув дверь перед самым носом. «Вот что там можно делать уже семь минут сорок четыре секунды? Все, надоело!» Занес руку, чтобы постучать, едва сдерживаясь, чтобы не вынести заклинанием дверь вместе с куском стены, Как она распахнулась, а я нос к носу столкнулся с Руаром. «Пройти дашь?» — хмыкнул герцог. В руке он сжимал какую-то тетрадь. Неужели за конспектом заходил? Так мы уже все экзамены сдали. Осталось только защита диплома и несколько консультаций. Я посторонился, пропуская герцога, и собрался войти, но Лилит не позволила. Вышла сама, передив меня, и закрыла дверь. «Не пригласишь?» — Нет, ты пришел поговорить. Это можно сделать и в коридоре. Убедившись, что Руар уже ушел, я активировал защитный полог, чтобы никто не мог нас подслушать. Свидетели мне ни к чему. Набрав воздуха в лёгкие, скороговоркой выпалил. — Лилит, я пришел извиниться перед тобой. — Ну вот, вроде бы сказал. Можно выдохнуть. Не так это и страшно оказалось. Только почему... Ведьма молчит.